Грэм, Почувствовав, что перебрал, Грэм поставил стакан с румом на журнальный столик, отошел к окну и присел на подоконник. Несмотря на поздний час, в гостиной у Эмбер, освещенной только свечами и развешанными по стенам красно-желтыми гирляндами, все еще оставалось человек десять. которые входили в сложившуюся с годами группку друзей, знавших друг друга по большей части со школьной скамьи. Они отмечали отъезд троих приятелей, и в их жестах, голосах и взглядах ощущались радость и вместе с тем предчувствие проблем. В другом конце комнаты Эмбер разговаривала с Тессой, и Грэм перехватил взгляд последний. Она игриво подмигнула ему, будто послав воздушный поцелуй. Грэм знал Тессу еще по колледжу и даже пару месяцев ухлестывал за ней перед тем, как встретил Эмбер. По обоюдному согласию они решили ни о чем ей не рассказывать, тем более, что между ними давно все было кончено. Грэм проверил телефон, нет ли новых сообщений от матери. Вернувшись в город, он постоянно думал о ней, подозревая, что она скрывает от него что-то насчет брата. Вечером он не раз пробовал дозвониться до Томми, чтобы пригласить его развлечься в их компании. «Брат, должно быть, опять заперся у себя в комнате и смотрел кино или резался в видеоигры». Грэмма подошла от Тесса с зажженной сигаретой в руке и опиралась локтем на оконное ограждение из кованой стали. «Какой-то ты задумчивый», — сказала она, взглянув в окно. «Да, честно признаться, задумался и к тому же подустал. А ты как?» «Кажется, хватило лишнего, но, к счастью, у меня завтра выходной». «Ты работаешь все там же, в магазине у своей тетушки?» «Да, и так до конца месяца. Но я не жалуюсь. С работой мне повезло. Ведь могло быть и хуже». Тесса достала из кармана мобильный и прочла сообщение, которое только что получила. «Опять Элиас строчит каждые пять минут. Ну, в общем, мне пора». «Если хочешь, можешь приночевать здесь». «Ты же знаешь моих предков. Я и так превысила свой лимит времени на развлечения». На следующие выходные переберусь к тетушке. Ее квартира прямо над магазином. Там спокойно, и отосплюсь. Эмбер громко рассмеялась в дальнем конце комнаты, и Тесса с Грэмом одновременно посмотрели на нее. «Странно. Я до сих пор поверить не могу, что они уезжают», — вздохнула Тесса. «Скоро придет и твоя очередь». Она сделала затяжку и выбросила окурок за окно. «Я уже решила нагрянуть к вам в гости, ведь вы, надеюсь, не скоро соберетесь обратно?» «Думаю, да. Ты тут присматривай за Эмбер, ладно? Она все храбрится, а сама еле на ногах держится. Услуга за услугу, ты в таком случае постарайся бросить своего оболтуса и подыскать себе настоящего парня. Да хорошо, я знаю, что ты о нем думаешь, и не стану зря тратить время, чтобы тебя разубедить». Я оставлю его при себе, скажем, до конца отпуска, чтобы было с кем проводить время, а потом найду какого-нибудь залетного красавчика, который по уши втрескается в меня и увезет с собой на край света. Грэм заметил на улице форт Элиаса. Машина подъехала к дому Эмбер и остановилась. — Ваша карета подана! — насмешливо бросил он. Тейса хлопнула его по плечу и поцеловала в щеку почти в самый уголок губ. Грэм обнял ее и крепко прижал к себе, как когда-то. Но она резко высвободилась. Сразу как-то погрустнела, будто собираясь расплакаться. Потом повернулась к Эмбер с Гленом и попрощалась с обоями. В большинстве соседних домов было темно, и они напоминали декорации на заброшенной съемочной площадке. Услышав, как хлопнула парадная дверь, Грэм перегнулся через подоконник и увидел, как Тесса открыла дверцу машины. Затем он отправился прямиком в спальню Эмбер. спать. Грэм пока не до конца осознавал, что завтра она уезжает. Он и думать не хотел о долгих днях, которые ему предстояло провести без нее, об этой незнакомой пустоте, перед которой он чувствовал себя беззащитным. Улыбаться, несмотря ни на что, даже если у тебя из груди вырывают часть сердца. Он обязательно к ней приедет, вот что важнее всего. Эта мысль придавала ему уверенности. В его жизни отныне не будет застоя. Если бы всего год назад ему сказали, что он все бросит и увяжется за какой-то девчонкой, хотя давно решил жить сам по себе, особо не задумываясь о перспективах, Грэм Хьюитт не имел привычки бегать за девчонками. Он не ухлестывал за ними, потому как до поры не чувствовал в этом необходимости. Он как будто проезжал мимо обочины, где они стояли и ждали его, и решал, стоит останавливаться или нет, чтобы посадить рядом на время. Все, что он требовал от них, это не привязываться к нему. Только они обычно не слушали его, и он, сам того не сознавая, разбил не одно девичье сердце. А потом он повстречал Эмбер. Хотя Грэм и Эмбер знали друг друга в лицо, первый настоящий разговор у них завязался возле кинотеатра в Топике, где в очередной раз показывали великолепие в траве или оказано. Тогда они очень удивились, что оказались там одновременно. Они обменялись парой слов, укрывшись от дождя. Потом пошли пропустить по стаканчику в кафе рядом с кинотеатром, решив обсудить фильм, и там вдруг обнаружилось, что у них много общего. Между ними сразу возникло взаимное влечение, и они не пытались скрывать это друг от друга. На другой день Грэм зашел за ней в ресторан, где она работала. и следующую ночь они провели у нее. Ту ночь он помнил до последнего мгновения. А через три недели Грэм познакомился с Патриком и Иден Гейл, родителями Эмбер, которые преподавали в университете в Канзас-Сити. Поскольку Эмбер была их единственной дочерью, они проявили Грэму наиживейший интерес, который заставил его оробить. Однако он быстро овладел собой. Вообще-то о Грэме весьма положительно отзывались родители всех друзей и подружек Эмбер, так что вскоре он стал своим и для Патрика Сыдан. Эмбер до сих пор дружила только с мужчинами, которые были намного старше ее. Последнему ее приятелю было тридцать пять, и он играл на гитаре в рок-группе, имевшей определенный успех у местной публики. Увидев несколько его фотографий, Грэм к своей радости сразу заметил, что в общем и целом между ними не было ничего общего. Грэм, Эмбер и Глен частенько выезжали вместе в Канзас-Сити, Уичиту или Сент-Луис и обычно бродили там ночью, деля потом на троих один гостиничный номер, а порой и одну кровать. Мир вокруг принадлежал только им троим. И в этом мире, в зависимости от того, до какой степени они его принимали, можно было жить вполне счастливо. Глен иногда приводил к ним мальчиков так вечерок скоротать и забывал их сразу, как только они покидали его постель. И ничего другого, казалось, ему не требовалось. С любовью к Глену все было как-то сложно. Хотя юноша не показывал виду, его глубоко задевало то, как к нему относились его родители. Друзья нередко слышали, как он плакал, запершись в своей комнате. Грэм, сказать по правде, даже не смел заговорить с ним на эту тему, хотя не раз давал ему понять, в случае чего он всегда будет рядом. Грэм закрыл глаза и почувствовал, что его медленно уносит куда-то далеко-далеко. Но ну вот хлопнула дверь, и он почти проснулся. Эмбер легла рядом и положила голову ему на грудь. «Я разрешила им и дальше трепаться в гостиной. Некоторые так набрались». что садиться за руль и ехать домой им противопоказано. Грэм, пребывая в полусне, ничего не ответил. Ты хорошо себя чувствуешь? А то вернулся от матери сам не свой. Да, прости, сказал он, потягиваясь. Голова у меня забита разными мыслями. Потом я все время думаю о ее вчерашнем поведении, уверен. Она что-то скрывает от меня, вот только что не пойму. Может, я ошибаюсь, но завтра утром все же поеду домой. Надо выяснить, что к чему. Если считаешь, что это необходимо, поезжай. Во всяком случае, мне будет чем заняться. А еще я обещала вечером выпить по бокальчику с Элис и Тессой. А потом двинешь к родителям. Да, и, кстати, у них же, думаю, пообедать. Мать очень просила. А отказать я не смогла. Если хочешь, потом заеду за тобой и проведем вечер вдвоем. О, я так на это рассчитываю. — сказала Эмбер, обнимая его. «Да, — Так, кстати, оставлю-ка я тебе второй набор ключей от этой квартиры. Приезжай, когда захочешь. Будешь здесь коротать время, пока не вылетишь к нам. — Ладно, думаю, мать поймет, хотя она просто мечтает, чтобы ты, наконец, уехала. Хочет видеть меня дома почаще. Правда, в одиночестве мне здесь будет неловко. — Вы с ней уже говорили по душам? — Нет пока. Еще успеется, не переживай. — Только не вздумай наседать на нее. — Но почему это тебя так волнует? — Не хочу, чтобы вы разругались. вот почему. — Все будет в ажуре. По крайней мере, я постараюсь, чтобы так было, — сказал он, приникнув губами к ее лбу. На следующее утро, выбравшись из машины, которую оставил у ворот, Грэм услышал звук вертолета и разглядел его высоко в потемневшем небе, предвещавшем грозу. Он надел куртку и двинулся по дорожке к дому. Справа от него бездомная кошка играла с полиэтиленовым пакетом. Проследив за ней взглядом, он вдруг заметил здоровенный, наполовину расплавленный осколок стекла, валявшийся на краю гравийной дорожки. Грэм подошел ближе и поднял его. Потом он увидел другие, точно такие же осколки, сверкавшие на солнце, и маленькие обуглившиеся обломки железа. Прямо перед ним в траве были следы, довольно глубокие, они тянулись к старому амбару. Как будто туда тащили сломанную машину. Последний свой приезд он не заметил эту двойную колею. Грэм двинулся по ней. И когда вошел в амбар, остолбенел, увидев похожий на грязный голый труп остов, принадлежавшего Хейли Шеврале, наполовину прикрытый огромным куском брезента. Войдя в дом, Грэм сразу устремился на кухню. Мать сидела за столом, глядя в окно. По радио передавали классическую музыку. Фортепиано и струнные. В кухне пахло свежесваренным кофе. Грэм поставил рюкзак на пол. Норма, вздрогнув, повернулась к нему. — Грэм, ты напугал меня? Что так рано? У нее были красные глаза. Она плакала. Я не вовремя? — Нет, вовсе нет. Что за вопрос? — воскликнула она, протирая глаза. — Хочешь кофе? — Нет, обойдусь, мама. Спасибо. Ну, — Как знаешь, только не шуми. Твоя сестренка еще спит. Завтра у нее важный день. Ей надо набраться сил. Грэм взял стул и сел рядом с матерью. Он должен, должен все узнать прямо сейчас. «Да, забыл спросить. Хейли благополучно добралась до дома?» «Думаю, да. Она уехала сразу после ужина. Значит, с ее машиной все было в порядке?» «Кажется, да. Неужели у нее не сжалось сердце, когда она произнесла эти простые слова? А как Томми? Есть новости?» «Он еще у приятеля, но почему ты у меня все это выспрашиваешь?» Грэм взял мать за руку и попытался заглянуть ей в глаза. «Где? Хейли? Мама?» — спросил он уже более твердо. «Я же сказала!» «Хватит врать! Я видел, что осталось от ее машины там, в амбаре!» Норма посмотрела на него так, будто не поняла, о чем он говорил. И Грэм почувствовал, как дрожит ее рука, которую он сжимал в своих ладонях. «Это Томми, так? Он что-то натворил?» — Вчера, когда я заезжал домой, у тебя был озабоченный вид. Ты не стала бы посылать мне сообщения безо всякой причины. Мама, ты должна мне все рассказать. — О чем ты говоришь? — Действительно, у Хейли сломалась машина, но Томми здесь совершенно ни при чем. Если хочешь знать, мы как раз доедали десерт в саду, как вдруг почувствовали запах, словно что-то горит. А когда обошли вокруг дома, было уже поздно. Машину охватил огонь, и она готова была взлететь на воздух. Томми побежал искать виновников. Вот я и отправила тебе сообщение. Потом он куда-то запропастился, и я испугалась за него. Только и всего. Кто же мог сотворить такое? Ну, говорю уже, не знаю. Мы не успели разглядеть. Я разговаривала с Гербертом, и он сказал, подобное случается иногда. Такая красивая машина, не мудрено, что нашлись завистники. Хулиганы часто уничтожают то, что им не по карману. «А Хейли? На чем же она в таком случае уехала?» «Она спала в комнате для гостей. Утром я отвезла ее в Эмпорию, и она села на автобус до Канзас-Сити». «Вы подали жалобу?» «Да, только, думаю, дело ничем не закончится». «Ладно, сожалею, я малость погорячился». «Да пустяки». «Надо было мне позвонить, и я бы все тебе объяснила по телефону. Эмберта скоро уезжает. Тебе лучше поехать к ней и напоследок побыть вместе». — У нее куча дел сегодня. Я заеду к ней позже. А пока раз я уж здесь, пойду к себе и немного отдохну. — Как знаешь, родной, оставаться здесь тебе вовсе не обязательно. У нас все в порядке. — Верю, — сказал Грэм, вставая. Поднявшись в свою комнату, он лег на кровать и закурил сигарету с травкой, чтобы расслабиться. Вся эта история казалась ему совершенно невероятной. Если хорошенько подумать... В рассказе матери многое не сходилось. Во-первых, она говорила каким-то странным, почти механическим голосом и ни разу не посмотрела ему в глаза. Обычно Нормах Юит, когда с кем-то разговаривала, не отводила взгляд в сторону. И потом, если машину действительно подожгли чужаки, почему мать стала уверять его, что Хейли преспокойно уехала в Сент-Джозеф? Зачем она ему соврала? Что скрыла? Хотелось ли ему это знать на самом деле? Нет. Это все его мнительность, не иначе. Томми, если с ним ничего не случилось, вернется днем и подтвердит слова матери. И Грэм будет чувствовать себя круглым дураком, потому что не поверил ей. Он положил окурок в пепельницу в ту самую минуту, когда в комнату влетела Синди и бросилась к нему на кровать. Он обнял ее и поцеловал в щеку. — Ну, как ты? Хорошо спала? — Ты колючий! Грэм рассмеялся и поставил сестренку на пол. — Мама сказала, у тебя завтра конкурс, так? — Синди кивнула. — И тебе не терпится туда поехать. — Хочешь посмотреть на мою новую подружку? — спросила она, протягивая ему фарфоровую куклу в шелковом розовом платьице. — Это была мамина кукла, а теперь она моя, очень красивая, — сказал Грэм, всматриваясь в неподвижные зеленые глаза. — Кстати, ты не очень испугалась, когда тут недавно вечером загорелась машина Хейли? «Наверное, было страшно?» Девочка, казалось, не поняла, о чем он говорит. «Хотя ты, может, уже спала?» «Мама сказала, Хейли у нас ночевала. А ты видела ее на следующее утро?» «Нет», — сказала Синди, дергая куклу за платьице. «Ну, «Ладно, это не страшно. Она, должно быть, рано уехала». Тут в коридоре послышались шаги. К ним вошла немного запыхавшаяся норма. «А, ты уже проснулась, родная!» сказала она, погладив дочь по головке. «Кушать хочешь? Сейчас приготовлю завтрак. Ты поешь с нами, Грэм?» «Нет, спасибо, я уже перекусил у Эмбер». «Ну, отлично». «Я тут подумала, а что, если нам втроем съездить в город? Сходим в ресторан, в кино, прошвырнемся по магазинам, а потом я доставлю тебя прямо к Эмбер». «Даже не знаю, честно говоря, ехать мне пока никуда не хочется. Лень что-то. Тогда поговорим позже». — Синди, приходи ко мне в сад минут через пять и береги куклу. Она запросто может разбиться. — Хорошо, мама, — проговорила Синди, бережно укладывая куклу на ковер. Норма спустилась на первый этаж. Грэм повернулся к окну и увидел, как по раскинувшемуся над полями небу пронеслась стайка козодоев. Как думаешь, он все еще здесь? Подвальный призрак? — спросила Синди, выведя его из состояния задумчивости. Кто — Кто-кто? Мама сказала, там никого нет, а я знаю, он там, потому что слышала его прошлым вечером, когда проходила мимо двери в подвал. Ты спасешь меня, если он вдруг выйдет оттуда? Грэм сначала удивился. В детстве он очень долго боялся этого подвала и непроглядной тьмы за его дверью. Потом он вспомнил, что тоже слышал шум. Когда приезжал накануне домой, как будто кто-то стучал по канализационной трубе. Правда, он тогда не обратил на это внимания. — Мама права, призраков не существует, и уж тем более у нас в подвале. — Пойдем вниз, я тебя провожу, хорошо? Тебе пора завтракать. Они вдвоем спустились в кухню, и Синди в припрыжку побежала к матери, которая развешивала белье в глубине сада. Понаблюдав за ними какое-то время, Грэм направился к двери в подвал — ощущая тот самый животный страх, который одолевал его в детстве. Ему в голову пришла ужасная мысль, и он хотел все проверить. Грэм надавил на ручку, но дверь была заперта на ключ. Это было необычно. Впрочем, у него в связке имелся второй ключ, и он отправился за курткой, в кармане которой она лежала. Он шел очень осторожно, будто боясь оступиться на скользком откосе. Открыв дверь, Грэм проник в подвал и тихо закрыл за собой дверь. Даже не подумав включить свет, он стал спускаться по лестнице, затаив дыхание, и тут увидел неподвижно лежавшую на спине Хейли. Девушка была очень бледна. Казалось, она уже лежит в морге. Потрясенный до глубины души, Грэм приблизился к ней, не смея проронить ни слова. Слава богу, она оказалась жива и просто спала, но выглядела невероятно изможденной, как будто голодала несколько дней. Неужели мать держала ее в заключении? И почему? — Томми, что же ты натворил? Хели застонала и пошевелила рукой. Грэм опрометью кинулся на кухню, к холодильнику, за жидким йогуртом и бутылкой с минеральной водой. Потом, убедившись, что мать ни о чем не догадывается, он вернулся в подвал. еще не осознавая, какой бедой все это скоро обернется. Спустя четыре часа. Она шла, шла по дороге, дороге вымощенной желтым кирпичом, в сопровождении железного дровосека, дровосека, страшилы и трусливого льва. Вдалеке возвышался изумрудный, изумрудный город. Там, Там она, наконец, она наконец попросит волшебника Оз, чтобы он, он вернул ее в Канзас. Ее в Канзас. Она, она очнулась в больничной палате. палате. Лицо, Лицо у нее так опухло, было, что, что она едва, едва могла, могла открыть правый глаз, и разглядеть смутные очертания, качавшегося вдалеке дерева. У окна сидела ее мать. Неужели ей все снится? Она не верила, что мать оказалась здесь, и попробовала ее окликнуть, но голос ей изменил, и у нее вырвался лишь хрип, пронзивший горло нестерпимой болью. Наконец мать посмотрела на нее и взяла за руку. Ладонь у матери была теплая. Как будто, как будто она согрела он согрел ее в горячем песке. Горячем песке. Но, почему Но почему она почему так старается не смотреть ей в лицо? Она закрыла, она закрыла глаза. глаза, а когда а снова, снова открыла, глаза. то оказалась в палате совсем одна, одна. Опять, опять ее, ее бросили. бросили. И, тут И тут она услышала, она ушла, как сзади, сзади заскрипел пол, пол. И с ужасом увидела темную фигуру со сверкающим оружием в руке. Не успев вскрикнуть, она почувствовала, как ей на голову обрушился удар. Лицо разлетелось на куски, и мир вокруг на мгновение снова стал совершенно красным.